Раяна Сол, Альфа и господин Зеро. Люди со сверхспособностями. Кто они? Вымысел, миф или реальность? Может быть, они давно живут среди нас? Команда Альфа состоит из таких людей. Их задача – стоять на страже закона. Они делают наш мир лучше. Но в этот раз агентам Альфа противостоит злодей, который, как и они, обладает сверхспособностями, живучестью, преступной гениальностью, ментальной силой. Два года назад им уже удалось остановить этого преступника, но он вернулся. Вернулся, чтобы снова выйти на охоту. Жертв все больше, а он почти неуловим. Ведьма, маг-менталист, силач, самый сильный человек страны, Арлекин талантливый сыщик и Пикс, гений кибернетики, будут вынуждены задействовать все свои ресурсы. Ведь теперь злодей не одинок, у него есть ученик. Смогут ли агенты задержать преступника и остановить серию кровавых убийств? Ответ в книге.